623. Октябрь, 11. Растение питается солнечным лучом. Явление это нетрудно расширить, углубить и понять, что питание лучами звезд и светил не только возможно, но и лежит в основе жизни всех форм. Этот аспект астрохимии не привлекает внимания исследователей. Космические лучи дальних миров играют огромную роль в жизни Земли и живых форм, существующих на ней. Некоторые цветы раскрывают свои лепестки навстречу лучам Солнца и закрываются на ночь. Очень влияют и лунные фазы. Также и люди лучами своими или излучениями питают друг друга, если излучение благодетельным. Учитель света на далекие расстояния посылает свой луч. Из твердыни струятся лучи, даже луч человеческого глаза творит или разит. Явление лучей универсально, и лучи в действии всегда.